Внешний граф выглядел вполне здоровым. В руке он сжимал объемистый стакан, наверняка наполненный отборным коньяком, связанный таком по части чего угодно, начиная с блондинок и кончая с зернистой Благодаря своему безупречному вкусу он стал лучшим в стране, возможно, и во всей Европе, мастером по свету. Не было сомнений и относительно происхождения коньяка. Поговаривали, что граф достаточно давно знаком. Сотто Джераном, и будто бы отправляясь с ним в экспедицию, он всегда везет с собой личные запасы спиртного. Граф Тадеуш Лещинский, правда, так его никто не называл, не в состоянии произнести столь трудную фамилию, хлебнул лихо, в середине сентября 1939 года разом и навсегда лишившись своих огромных поместий. Добрый вечер, граф. Начал я, по крайней мере, внешне бы вполне здоровый. «Друзья зовут меня тогда уж. Рад заявить, что я более чем здоров. Принимаю надлежащие меры профилактики». Он прикоснулся к слегка топыренному карману пиджака. «Не составите компанию? Ваши пенициллины и ауреомицины годятся лишь для легковерных простаков». Я делаю обход больных, помотал ее головой. «Мистер Джерон желает знать, в какой мере состояние погоды отражается на здоровье членов съемочной группы». — Ах, вот оно что! Она ж от здоров, более или менее. Нельзя же обладать всем одновременно. По словам Конрада, вашему сожителю Антонио, нужна врачебная помощь? Антонио нужен кляп, смирительная рубашка и, наконец, сиделка. Катается по палубе, весь пол обливал, стонет точно. Преступник на дыбе брезгливо поморщился граф. Ну, весьма непривлекательное зрелище, весьма. Ну, что ж могу себе представить. Особенно для чувствительной натуры, да, разумеется. Ну, я вынужден был уйти из каюты, конечно. Мне надо взглянуть на него. Едва я отодвинул стул, как рядом сел Майкл Страйкер. Полноправный член правления компании Olympus Productions. Страйкер совмещал две должности. Дизайнера и архитектора по декорациям. Джаран экономил везде, где только мог. Высокого роста, темноволосый, красивый мужчина с коротко подстриженными усами, он сошел бы за киноидола тридцатых годов, если бы не отпущенные по моде длинные спутанные волосы, не спадавшие на шелковую водолазку. Решительный, циничный и, насколько я понял, совершенно аморальный тип. В довершение всего он удостоился сомнительной чести быть зятем Джарана. Нечасто увидишь вас в столь позднее время, доктор, произнес он тщательно, словно механик, регулирующий зазоры клапанов в моторе Ролс-Ройса, ввинчивая Вониксовую мультштук длинную папиросу и затем подняв его к свету. Любезно с вашей стороны приобщиться к массам. Тем самым, выражая чувство солидарности, или как там это называется, он закурил сигарету. И пуская клубы ядовитого дыма излучающе посмотрел на меня. Хотя нет, вы не из тех, кому свойственно чувство солидарности. Вы объединены им по неволе, вы нет, да и вряд ли смогли бы походить на нас. Вы слишком холодны по натуре, обособлены, клиничны, созерцательны. И еще, еще одинокие. я прав? Довольно точное описание врача. Выполняете служебный долг? Пожалуй, так. Бьюсь об заклад... «Вас прислал сюда старый козел. Меня направил сюда мистер Джеррен. Мне стало ясно, соратники Отто Джеррена не слишком высокого мнения о личных качествах своего шефа. Его-то я и назвал старым козлом. Майкл Страйкер пристально посмотрел на графа. «Странная и непонятная заботливость со стороны нашего Отто. Тогда уж любопытно, чем то объяснить, а?» Достав серебряную фляжку, граф налил себе очередную порцию коньяка и, улыбнувшись, промолчал. Я тоже ничего не сказал, решив, что ответ мне известен. Даже позднее я не мог упрекнуть себя в отсутствии проницательности. «Э, «Мисс Хейнс, нет в салоне, она здорова?» «Пожалуй, нет. Моряк из нее плохой, ее укачала, но что поделаешь, она умоляет дать ей успокаивающего и снотворного» и просит позвать доктора, но я, разумеется, вынужден был ответить отказом почему. Дружище, она пичкает себя таблетками с той минуты, как вступила на борт этой мерзкой подсудины. Его счастье, что рядом не было капитана или мистера Струкса. Глотает о свои таблетки то лекарства, прописанные вами. В перерывах пепсин, на десерт барбитурат. Представляете, что может произойти, если ей добавочно прописать успокоительное или еще какое-нибудь лекарство? «Нет, не представляю. Объяснить». «Объяснить? Неужели она пьет?» «И много пьет? Нет. Капли в рот не берет». «Нет, чтобы сапоги точал сапожник», устахнул я. «Занимайтесь своим кином». «А медициной предоставьте заниматься мне». «Любой первокурсник медицинского колледжа мог бы вам ответить». Впрочем, пустое. «Знает ли она, какие таблетки принимала сегодня и сколько?» «Неужели так много, что не помнит?» и, «Пожалуй, что да». «Минут через пятнадцать она уснет», — произнес я, отодвигая стул. «Вы уверены? Я хочу сказать, а где ее кают?» «Первое направо по коридору». «А ваша, спросил я у графа. «Первое налево». Кивнув головой... Я поднялся и покинул салон. В ответ на стук, услышав слабый голос, вошел. Как и предполагал Конрад, Джудит Хейнс полулежал в постели в обществе двух симпатичных, ухоженных коктейр-спаниелей. Правда, нюхательных солей я не увидел. Джудит посмотрела на меня прекрасными зелеными глазами и, моргая ресницами, улыбнулась. Жалко и одновременно отважно у меня сжало сердце. Мало что вы пришли, доктор. У нее был низкий грудной голос, волновавший как приличном общении, так и в кинозале, где выключен свет. На ней была стеганная шелковая пижама розового цвета, который не сочетался с оттенком волос и зеленым шейным платком, который подходил к ее шевелю. Лицо молодой женщины было бело, как мел. Майкл сказал, что вы ничем не сможете мне помочь. Мистер Страйкерч, еще осторожно ответил я.